Глава 2. Лабиринт. Морсвилл пылал огнями фонарей, роскошных витрин и причудливых разноцветных вывесок. Огромные голографические экраны без перерыва демонстрировали красочные рекламные ролики. Полуобнаженные красавицы в нижнем белье, элегантные мужчины в строгих смокингах, фантастические, завораживающие взгляд пейзажи морского побережья. Тосконские курорты не так цивилизованы как аланские зато какая девственная чистота природы дремучие леса аскании отвесные скалы южной оконечности унимы бескрайние лазурные пляжи оливии на любой выбор на любой вкус эх махнуть бы куда нибудь на отдых Олесь невольно вспомнил жену и ребенка русич так давно их не видел где они сейчас находятся ли в безопасности Подобные мысли наверняка терзали сейчас и Криса. Николь с детьми укрылась в одном из нейтральных городов. Но разве это решение проблемы? Служба контрразведки – серьезная и очень опасная организация. При необходимости ее сотрудники выполнят любой приказ. Интересы государства всегда ставятся выше человеческой жизни. А охота на беглецов развернулась нешуточная. Впереди показалась линия черепов. Странный, удивительный атрибут прежнего мира. Сейчас даже не верилось, что еще 15 лет назад Морсвилл принадлежал диким кланам мутантов, бродившим по его улицам с топорами и палицами. Любой чужак здесь рассматривался как потенциальная добыча. Цивилизация стремительно ворвалась в город. Строительные компании дрались за каждый квартал и средств не жалели. Теперь вложенные сюда деньги приносили астрономическую прибыль. Морсвилл – главная достопримечательность Тосконы. Ежегодно город посещало больше миллиона туристов. Страшная граница между секторами, неотъемлемая часть кровавого прошлого Оливии, немое напоминание о суетности человеческого бытия. Смерть всегда где-то рядом. А я-то бесцеремонно переступил через линию, И зашагал по улице в северо-восточном направлении. Друзья вошли на территорию, некогда принадлежавшую вампирам грозному племени мутантов каннибалов, наводящих ужасно на обычных людей. С одним из них, непобедимым эрошем, Храбров сражался на ристалище. Никто не верил в победу чужака, но юный землянин одним ударом меча раскроил голову тосконцу. Как же давно это было! Воспоминания, воспоминания, бурная, стремительная, незабываемая молодость, пешие переходы через пустыню, сражения за оазисы, погони и преследования. Впрочем, пора возвращаться в реальность. Земляне пересекли границу, и теперь законы нейтралки, защищающие беглецов, больше не действовали. Любой армейский патруль может задержать подозрительных людей для выяснения личности. Такие случаи в Морселе бывали. Самурай двигался очень уверенно. Он совершенно не обращал внимания на проезжающие мимо электромобили и редких прохожих, попадающихся на пути. Эта часть города мало привлекала туристов. После захвата сектора Аланской армии большинство старых зданий здесь снесли, а потому древние исторические сооружения почти не сохранились. Неожиданно Тина свернул в узкий, полутемный переулок. Пройдя метров сто, японец остановился. Впереди вспыхнули и погасли два ярких огня, а я-то небрежно поднял левую руку вверх. Фары машины снова загорелись. Электромобиль плавно тронулся с места и подъехал к офицерам. Разглядеть водителя Олесю не удалось. Мужчина будто случайно опустил голову вниз профессиональная, доведенное до автоматизма движение. Прошу, негромко вымолвил самурай, указывая на открытую дверь. Машина, конечно, не новая, в комфортабельности значительно уступает дорогим лимузинам, но скорость развивает неплохую. Наш путь много времени не займет. Как только пассажиры устроились в салоне, электромобиль рванулся вперед. Машина повернула на главную магистраль и устремилась к пустыне за окнами мелькали недавно возведенные дома из стекла и бетона. Современный цивилизованный город. Вскоре друзья покинули Морсвилл. Теперь их окружал однообразный, знакомый до боли ландшафт. Унылые оранжево-желтые песчаные барханы, тянущиеся на сотни километров. В черном мрачном небе мерцали далекие звезды. На самом краю горизонта завис маленький белый карлик, Вечный спутник могущественного Сириуса. Его слабый мертвенный свет придавал окружающему пейзажу зловещий оттенок. На душе сразу стало тревожно. Электромобиль ехал по идеально ровному шоссе куда-то на север. По расчетам Храброва, минут через 25-30 должна была показаться долина мертвых скал. Мимо на большой скорости пронесся встречный лимузин. Вдали сверкнули фары еще одной машины. Движение на магистралях Оливии не замирало даже ночью. Огромная черная стена вынырнула из мрака как-то неожиданно. В первое мгновение Русич невольно отпрянул назад. Ему показалось, что электромобиль вот-вот врежется в каменные глыбы. Но лучи света вырвали из темноты широкий безопасный проезд в скалах. Водитель уверенно и спокойно вел лимузин по шоссе. Для него это привычный, ничем не примечательный маршрут. С тревогой и волнением Олесь смотрел на нависающие над дорогой утесы. Когда-то путешественнику здесь грозила почти верная гибель. Гигантские хищники, похожие на пауков, охотились в долине на все живое. Они из засады нападали на свою жертву, обволакивали ее липкой слизью и утаскивали добычу в пещеру, находящуюся очень высоко над поверхностью. Машина сбросила скорость и перестроилась в правый ряд. Через пару минут электромобиль остановился. Тина поднял с пола рюкзак, посмотрел на друзей и с улыбкой сказал. «Господа, приехали. Всем на выход». Массивная дверь плавно поднялась вверх. Недоуменно пожав плечами... Сатан первым покинул лимузин. Храбров последовал примеру товарища. С юга дул легкий ветер, несущий из пустыни мелкий песок. Признаться честно, земляне отвыкли от такого воздуха. Крис сразу закашлял и поспешно закрыл нос и рот рукавом одежды. Словно издеваясь, самурай восторженно заметил. «Прекрасная ночь, тихая, светлая». «Ты куда нас привез?» — раздраженно спросил англичанин. «Скоро узнаешь», — произнес Аята, перелезая через железобетонное ограждение магистрали. Между тем электромобиль тронулся с места. Вскоре лишь крошечные красные огоньки напоминали об удаляющейся по шоссе машине. Три человека остались на обочине дороги в окружении мрачных безжизненных скал. Ситуация не самая приятная. Русич настороженно озирался по сторонам. Ему даже показалось, что на стене мелькнула чья-то тень. Яркий луч света застал Олиса врасплох. Он громко выругался и отвернулся. «Не волнуйтесь, крупные слипы давно истреблены», — раздался голос японца. «Берите бластеры и фонари. Нам пора идти. Времени не так уж много». «Если хищники уничтожены, зачем оружие?» — поинтересовался Саттон. «На всякий случай». Уклончиво ответил Тина. Недовольно покачав головой, Крис направился к самураю. Спустя пять минут маленький отряд двинулся в путь. А я-то сразу задал высокий темп. Великолепно ориентируясь в темноте, японец шел по одному ему известному лабиринту. Широкие площадки то и дело чередовались с узкими, извилистыми проходами и тоннелями. Пару раз нам приходилось буквально протискиваться между двумя тесно сходящимися каменными глыбами. Несмотря на заверение Тина, Храброву никак не удавалось избавиться от ощущения, что из расщелин и трещин за ними наблюдают голодные, жадные глаза огромных кровожадных тварей. Во время первой экспедиции гигантский монстр схватил и разорвал на куски Тома Виолу. Тогда Русичу чудом удалось спасти Олис. Безумный, отчаянный поступок, на который способны лишь двадцатилетние влюбленные юнцы. Такое не забывается никогда. Сейчас Олесь стал более осторожным и прагматичным. Конечно, он не бросил бы жену на произвол судьбы, но действовал бы гораздо рассудительнее. Страсть и порыв свойственны молодости. С годами приходит опыт и зрелость. Группа двигалась по долине около часа. Постепенно нервозность исчезла, но беглецы по-прежнему держали оружие наготове. Они слишком часто попадали в сложные и опасные ситуации, чтобы напрасно рисковать. Внезапно самурай остановился. Луч фонаря судорожно заметался по стене ближайшей скалы. Друзья удивленно смотрели на Аято. Убрав оружие в кабуру, японец подошел к преграде опустил вниз муляжную пластину и приложил ладонь к панели замка. Почти тут же в сторону отъехала тяжелая бронированная дверь. «Чудеса!» — иронично усмехнулся Саттон. «Обычные меры предосторожности», — спокойно ответил Тина. Самурай первым шагнул в узкий, тускло освещенный коридор. Вслед за ним направились Олис и Крис. Метров через двадцать земляне уткнулись в очередную преграду. Идеально ровная металлическая стена наглухо перекрывала путь. Дверь сзади медленно закрылась. Беглецы оказались в западне. На сердце стало как-то тревожно. Ни один бластер не поможет выбраться из этого каменного мешка. А умирать от голода и жажды никому не хочется. Словно подтверждая опасения людей, в тоннеле раздался мелодичный приятный женский голос. С удивительной бесстрастностью он произнес «Уважаемые дамы и господа, вы проникли на территорию секретного объекта службы контрразведки. Немедленно назовите код доступа. В противном случае будут применены специальные средства защиты. В вашем распоряжении 30 секунд». Генрих Кайнц. Громко произнес Аята. «Благодарю». Мгновенно отреагировал компьютер. Массивная тяжелая дверь плавно поднялась вверх, открывая проход. «Своеобразный пароль», — заметил Храбров. «Зато никто не догадается», — вымолвил японец. «Вряд ли кто-нибудь знает имена наемников, участвовавших в первой экспедиции на Тоскону. Просто и надежно». «Логично», — согласился Русич. «А что было бы, если бы ты ошибся или промолчал?» — поинтересовался англичанин. «Усыпляющий газ», — пояснил Тина. «Очень высокая концентрация». И, конечно, сигнал на пульт охраны в Морсвиле. Сейчас его уже нет. Пришлось демонтировать. Неужели из коридора никаким другим способом не выбраться?» Лукаво спросил Крис. «Нет». Самурай отрицательно покачал головой. «В нашей работе риск недопустим». «А если система даст сбой?» Спросил Олис, «Значит, такова судьба». Пожал плечами Аята. Японец решительно двинулся вперед. Практически сразу в тайном убежище вспыхнул яркий свет. Перед землянами предстал огромный зал цилиндрической формы. Вверху блестела ровная металлическая гладь крыши. В центре помещения стоял новенький гравитационный катер. Признаться честно, ни Храбров, ни Саттан не ожидали такого сюрприза. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул англичанин, приближаясь к летательному аппарату. «Самая современная модель. Я подобные машины видел только на испытаниях». «Теперь тебе придется управлять ею», — улыбнулся Тина. «Справишься?» «Обижаешь», — проговорил Крис, взбегая по лестнице в салон катера. Между тем Русич изумленно осматривался по сторонам. Строители сделали ангар в середине скалы, не повредив ее внешний облик. «Идеальная маскировка». Даже тщательное исследование местности из космоса не выявит секретный объект. Особого изыска в отделке нет, да он и не требовался. У убежища совсем иное предназначение». «Любуешься великолепной работой?» — произнес самурай. «Пожалуй», — сказал Олесь. «Единственное, чего я не пойму, как удалось сохранить в тайне сооружение подобного ангара. Нужно ведь было сюда пригнать технику, привести рабочих» совершенно верно подтвердила ята и при этом сотни людей должны держать язык за зубами и как ты выкрутился напрямую спросил храбров подключил старые связи ответил японец утечки информации легко избежать если строители не вступают с обществом в тесный контакт задача сложная но выполнимая неужели бедняк упрятали в тюрьму вымолвил русич «Какая изощрённая жестокость!» — иронично проговорил Тина. «На земле нежелательных свидетелей обычно умершвляют, а трупы замуровывают в стены. Так проще всего сохранить секрет. Но я поступил иначе. Отправился на восток Оливии и встретился с Шолом Кроссом». «Лидером трёх изумленно изумлённо уточнил Олесь. «Правильно», — кивнул головой самурай. Тосконец за прошедшие годы почти не изменился. По-прежнему силен, крепок и честен. Мутанты занимаются разработкой полезных ископаемых в давно заброшенных нерентабельных шахтах. Доход невелик, но позволяет оливийцам существовать довольно сносно. Трехглазые держатся обособленно от местных властей. «И умеют молчать», — догадался Храбров. «Грех не использовать столь ценное качество», — произнес Аята. Я предложил Кроссу сделку. Шоу с радостью согласился. Мутанты получили контракт на разведку месторождений в долине мертвых скал. Здесь, конечно, ничего нет, но прикрытие отличное. Появление техники в этом районе ни у кого не вызвало подозрений. Ну а с охраной у трех глазах никогда не возникало проблем. Они быстро разогнали туристов и любителей острых ощущений. Обе стороны остались довольны. «Тосконцы получили значительную сумму, а я — надежное убежище». «Хитрец!» — усмехнулся Русич. На ступенях лестницы послышались учащенные шаги Саттона. «Мы куда-нибудь летим?» — спросил англичанин, глядя на друзей. «Разумеется», — ответил японец, — «курс на остров Сорга».